Непослушание православцев не осталось без последствий. Не только Бог отвернулся от человека, не только природа стала враждебна ему, испортились отношения между людьми, вражда и ненависть царили даже между братьями. Первая женщина, которая в Библии получила имя Евы, Хавва, дающая жизнь, родила двух сыновей Каина и Авеля. Каин возделывал землю. Авель пасовец. Однажды они принесли жертвы Богу, который принял дары Авеля, а дары Каина даже не взглянул. Каина охватил гнев, он увел Авеля в поле и там убил его. Кровь Авеля возопила к Богу вопиющий грех. Так Бог узнал об убийстве и наказал Каина. Брата-убийца Каин был обречен на изгнание и скитание, он боялся мести, поэтому Бог положил на него знамение Каинову печать, чтобы никто не посмел посягнуть на убийцу. Первоначально рассказ о Каине не входил в Библию. Вероятно, он отражает отношения, сложившиеся позднее. Каин боится встретиться с кем-либо, кто может убить его, позднее, однако, основывает город. В своей изначальной форме это повествование дает мифический ответ на вопросы, связанные с существованием кейнитов, каинитов, кочевников, живших по соседству с израильскими племенами. Земледельцы-израильтяне объясняли необычные и грубые обычаи, татуированных кенитов, постоянно искавших новые пастбища и признававших кровную месть тем, что праотец племени Каин был брата-убийцей, а его потомков якобы преследует Рок, заслуженное наказание. Однако, возможно, что в мифе говорится о ритуальном убийстве, совершенном для оплодотворения земли. На исполнителей его накладывалась особая печать, отличавшая их от обычных убийц и одновременно подчеркивавшая их священную функцию. Заслуживает внимания и тот факт, что автор стоит на стороне пастуха Авеля, а не земледельца Каина. Это указывает на возникновение мифа в те времена, когда израильские племена уже стали оседлыми, но еще сохраняли традиции кочевого образа жизни, пытаясь таким образом утвердить свое господство над земледельцами в Ханаане. Позднее миф с небольшими исправлениями использовался для того, чтобы показать Каина, первородного сына первой супружеской пары, как носителя и распространителя греха. Все потомки Каина унаследовали греховность. Ламех, например, не только жесток и готов к отмщению, но к тому же похваляется своими грехами. Я убил мужа. «В зву мне и отрока в рану мне». бытие глава 4, стих 23. Три сына Ламеха показаны как носители новой культуры, основатели древнейших занятий человека. И Иовал был прародителем всех пастухов, и Увал всех играющих на гуслях и свирели, тувалкаин кузнецом всех орудий из меди и железа. Это обстоятельство, как и вообще повествование о колене Каина, дает основание для предположений, что существовал древний вариант мифа, согласно которому все человечество происходило от Каина. Родословие Адама. Праоцы однако традиция связывать происхождение человечества с именем каина не соответствовала представлениям составителей библии поэтому они создали другую родословную бытие глава 5, стихи с первого по тридцать второй по ней лучшая часть человечества происходит не от каина а от сифа рожденного вместо убитого авеля между первым праудцем человечества которого Библия называет Адамом, и другим праотцем, Ноем, десять поколений. Тем самым подчеркивается, что это перечисление полное и охватывает всю древнюю историю человечества до всемирного потопа. Перечисление праотцев бросается в глаза, что жили и все они необычайно долго. Адам жил 930 лет, Сиф — 912, Енос — 905, Мафусаил 969 Мафусаила